глава тридцать девять небольшая передышка для творческого полета четыре дня которые кевин выделил нам на подготовку к балу императора как будто ускорили свое время по ощущениям в сутках стало не больше шестд часов которые я была вынуждена проводить в лавке братьев ленере уж очень мне хотелось сыграть роль той дюймовочки которую жук будет вынужден бросить в поле из за возмущений всяких тараканов и гусениц и говоря жук Я подразумеваю весь мужской драконний род, ведь после выхода из гнезда Глоссар интерес двуипостасных ко мне неминуем. Именно поэтому просто необходимо Матрон-драконниц шокировать так, чтобы они и братьев, и сынов, и внуков своих грозно одергивали от внимания к моей эпатажной персоне. Успех в задуманном мне гарантировало полное пренебрежение дворцовой модой. Поведением нет, а вот внешностью я легко могу шокировать общественность. Из журналов и новостей я подчеркнула все тонкости принятых нормами нарядов. Фасоны, украшения, аксессуары. Как должно выглядеть совсем молоденькой незамужней драконнице и как не должно. Выяснила немаловажную информацию о том, что другие иномерянки до меня спокойно принимали устав чужого монастыря. Без кандибоберов носили платье в пол. Если только не вспоминать последнее состязание на должность стражи принцев. Победившая в «Драконьем пятиборье» Лилиана Тим-Охина явилась на бал в парадном мундире, знатно шокировав женскую половину знати. Но это простилось девушке довольно быстро, так как она была в своем праве. А еще, я думаю, ключевым моментом в том случае являлось то, что Лали все считали замужней драконницей. После принятия некоторых законов и поправок к ним замужним на угросе было позволено многое, если не все». Никто понятия не имел, что это иная по всем законам Дарнийской империи свободна. Размышляя над каждым нарядом, а их было три, я четко понимала, что никаких перекликаний с земной модой быть не может. Я продолжала топить за то, чтобы нафиг вырваться из окружения мажоров, купить где-нибудь на отшибе города небольшой домик. По договору эти затраты возьмут на себя господин Растан и Тали. Найти стабильный заработок и жить не отсвечивая. Мне эти балы, лорды, сейши, аши, хасы, все они на хрен не упали. Не хочу. По крайней мере, в ближайшее столетие точно. Столетие, — улыбнулась я. под шокированные восклицания братьев Ланьере, дорисовывая валаны на подоле будущего нежно-фиолетового платья, здорово звучит. Посвящу это столетие себе и миру, который так не терпится познать. «Леди Глоссар», — Застонул Леонс, пряча лицо в своих широких ладонях. — Да что ж вы творите, мисси, если узнают, что это я вас так во дворец нарядил? — А что значит «если», брат? — нервно засмеялся Леан. Коренастый сапожник разводил клей, чтобы приступить к созданию моих туфель. — Наш губернатор прекрасно знает, кто творец всего непотребства. Сам лично мисси подвез к дверям нашего ателье. Братья Дарки переглянулись и синхронно вздрогнули. «Бросьте. Ничего вам не будет. Скажете, что я вам угрожала разорением, пугала именем главы рода Глоссар. Вам поверят». «Да как можно наговаривать на такую добрую и порядочную леди?» «Сейша Глоссар, вы кушаете пряники, кушаете В общем, все четыре дня я провела великолепно, если не считать внутреннего напряжения. Несмотря на, казалось бы, четкую установку дальнейших действий, я переживала. «Все ли получится? Что может пойти не так?» И как этого не так избежать? Хорошо, что все это время я была предоставлена самой себе. Кевин днем пропадал в ратуше. Видимо, наперед решал административные вопросы. Возвращался глубокой ночью, усталый и молчаливый. Особняк перестали одолевать толпы его подчиненных драконов и их семей. Хальханаан куда-то уехал. Я сначала подумала, что это Кевин отводил правую руку генерала, но Галь прислал письмо, извиняясь за свое исчезновение. Пояснил весьма размыто, что у него какие-то обязательства перед его покровителем. Ханаан выражал надежду, что мы скоро встретимся. Упомянул бал императора, куда он обязательно приедет, как сопровождающий Корина сейш Щельсадара, и заранее просил оставить за ним несколько танцев. Просьба Галя сподвигла меня обратить внимание на такой пробел, как танцы в бальных залах драконов. Оливия притащила визор, который оказался аналогом наших планшетов, И я погрузилась в изучение еще и танцев. Благо, что большинство из них были совсем несложные. По большому счету, танцы драконов напоминали флешмобы нашего мира, только очень медленные и примитивные. Для меня, как для любителя подвигаться, оставалось только внимательно повторять женскую партию «Вот и нет проблемы». А те, которые сложные, я заранее решила пропустить. Ответила Ханаану, что на пару танцев он легко может рассчитывать, если организует мне приватную беседу с генералом Кориным. Пусть все считают Хельсадара странным, но узнать о гранях души мне все равно нужно. Он – моя последняя надежда. Скажет, что невозможно слиться с одной грани на другую, я сдамся и просто начну жить заново. Не сразу, постепенно, но оставлю прошлое в прошлом. И напишу для себя новую сказку. Очень уж не хочется быть одной. «Одиночество меня убивает». На том и успокоилась, растворяясь в заботах. В особняке стояла умиротворенная тишина, и я впервые за долгое время чувствовала себя спокойной. Лишь однажды, уже перед самым отъездом, случилось странное. Я столкнулась в холле с весьма подозрительной личностью. Мужчина в длинном черном плаще с наброшенным на голову капюшоном выходил из рабочего кабинета Кевина. Пронзительно голубые глаза встретились с моими глазами, пристальным, немного насмешливым взглядом, и я поняла, что передо мной представитель ледяных драконов. Незнакомец поправил на лице непроницаемую маску, по-мальчишески беспечно подмигнул и быстро покинул особняк. Ни здрасте, ни до свидания. Но очень загадочно. Я успела только рот захлопнуть, да чисто профессионально оценить фигуру молодца. Уж очень он выглядел по-богатырски — Мне кажется, что его рост уходил за два метра. А разворот плеч? Даже для дракона этот посетитель выглядел очень брутально. Такого только на холст, где могучий рыцарь сражает дракона острой пикой. «Эми, почему ты еще не спишь?» Вывел меня из задумчивости Кевин, появившийся на пороге кабинета следом за своим гостем. «Я? Да так, на кухне молоко пила. Для хорошего сна». Пожав плечами, развернулась и стала подниматься по лестнице на свой этаж. Чувствовала взгляд Хильсадара между лопаток и была искренне благодарна ему за то, что он решил удовлетвориться более чем странным ответом. Вряд ли наследницы рода по ночам самолично шныряют на кухне. Для этого у них есть служанки. — эми Да? — оглянулась через плечо, стиснув челюсти. — Ты готова? Завтра утром мы выезжаем. — Готова. «Только у меня одна просьба, даже требование. Если мы поедем на твоем мобе, и ты собираешься им управлять, то выспись как следует. Выглядишь ужасно». «Волнуешься за меня?» — усмехнулся дракон. «Нет», — поморщилась я, задирая подбородок. «Просто не хочу валяться в грязи у дороги, когда ты уснешь за рулем. Согласись, на балу всяко поприятнее обучено будет». «Язва!» — долетел до меня тихий шепот Кевина. И я, довольная собой, широко улыбнулась, уверенно оставляя мужчину у подножия лестницы.